Глава 163. Утром Гейдрих получает письмо от Гиммлера, возмущенного событиями в Гамбурге. Около 500 молодых немцев отплясывали под музыку негров свинг, этот вырожденческий иностранный танец. Их задержали, но я против каких-либо половинчатых решений. Все молодежные лидеры, независимо от пола, и те из педагогов, кто настроен оппозиционно и поощряет свинговую молодежь, должны быть направлены в концентрационный лагерь. Прежде всего эта молодежь получит хорошую взбучку. Пребывание в лагере будет достаточно долгим, 2-3 года. Должно быть ясно, что они теряют право на учебу. Лишь применив жестокие меры, мы сможем покончить с этой опасной англофильской экспансией в дни, когда Германия борется за свое существование. Гейдрих действительно отправит за решетку человек 50. Конечно, фюрер доверил ему историческую задачу – уничтожить всех европейских евреев до последнего, но это не означает, что надо пренебрегать мелкими делами.